И не выкидывай никаких штучек. А то пожалеешь. Все окей, сержант. Я закурил. Возможно, будет безопаснее намекнуть обо всем Маттису после моего возвращения в Нью-Йорк. Я решил, что именно так и надо сделать. В ожидании Маттиса я начал выстраивать историю в таком виде каком буду я диктовать, Берни. Если уж чья-нибудь физиономия должна была красоваться на обложке номера с моим рассказом, я не видел причины, почему бы ей не быть моей собственной. Но я дурачил сам себя. Что Файет ненавидел пуще всего на свете, так это делать рекламу кому-либо из своих штатных, КОНЕЦ ОЗВУЧЕННОЙ КНИГИ Запись произведена в кооперативе Кобзарь. Читал Николай Козей. Киев, 1992 год.